Шерлок Холмс в Сибири. Золото братского прииска. Глава первая. Этот случай, характеризующий необыкновенную наблюдательность Шерлока Холмса, случился лет за десять до столь несчастной для России русско-японской войны. Побывав во всех крупных центрах Европейской России, Шерлок Холмс вздумал посетить русские владения в Азии, куда его тянуло с давних пор. Признаюсь, и для меня Сибирь представлялась да нельзя интересной страной. У нас в Англии про нее ходили целые легенды и масса самых необыкновенных рассказов. Поэтому неудивительно, что как только Холмс намекнул на свое желание прокатиться по Сибири, я не только с радостью согласился сопровождать его, но и всячески стал торопить его с отъездом, опасаясь, чтобы он не передумал или не занялся новыми делами, которые сыпались на него в России со всех сторон. Шерлок Холмс прекрасно понимал меня и добродушно посмеивался над моим нетерпением, но все же моя торопливость подействовала на него. Отказавшись от нескольких выгодных, но малоинтересных дел, за которые его просили взяться, он закупил необходимые для долгого путешествия вещи и стал готовиться к поездке. И когда, наконец, сибирский поезд прямого сообщения отошел от дебаркадера московского вокзала, я вздохнул радостно, видя, что мое давнее желание, наконец, сбылось. Незаметно промелькнула Волга, остались позади степи уфимской губернии, несколько часов полюбовались мы роскошными видами Урала, и поезд покатил по необъятной Сибири. Вопреки нашим ожиданиям, мы не встретили нигде по пути ни белых медведей, ни одичалых народов, про которые французские туристы писали, что они пожирают своих соплеменников и даже собственных детей. Страна была как страна, только страшно безалаберная, очень заселенная покрытая местами непроходимой тайгой, не знавшей границ и уходившей до самого Ледовитого океана. Но ну что было удивительнее всего, так это то, что крестьяне Сибири казались нам менее забитыми, более богатыми и более самолюбивыми, чем в средней России. В смысле образования сибиряки тоже значительно опередили своих соотечественников центральных губерний Европейской России. Холмс объяснял это тем, что русское правительство в продолжении целого столетия заполняло Сибирь исключительно сильными элементами. Смесь политических сильных с уголовными и казаками, переселенными сюда еще графом Муравьевым, создала особый народ. Интеллигентность политических сильных вместе с изобретательностью и предприимчивостью бывших уголовных преступников и свободолюбием казачества Путем браков, переданное потомству по наследству, создали в Сибири совершенно особый народ, далеко опередивший народ центральных губерний. А малое количество и отдаленность чиновников сделало этот народ из забитого и униженного гордым и независимым, способным постоять за себя. Эти качества сибиряков как нельзя лучше сказались во время последовавшей вскоре японской войны, в которой пальма-первенства бесспорно пришлась на долю сибирских войск. В описываемое время Великая Сибирская железная дорога еще не была готова. Поезда ходили лишь до станции зима, откуда путешественникам предоставлялось трястись на перекладных до Сретенска, а дальше на пароходе по Амуру. До станции зима мы ехали около 8 суток. До Иркутска оставалось более 200 верст И мы еле добрались до этого города, изломав себе все бока и чуть не сломав шеи в проклятых почтовых восках. Приехав в Иркутск, мы решили отдохнуть. Этот город, находящийся вблизи многочисленных золотых приисков, интересовал нас, и мы хотели ближе познакомиться в нем с сибирской жизнью. Номер был нанят, и мы расположились в нем по-домашнему. Вскоре случай помог нам поближе ознакомиться с жизнью золотых приисков.